Глава 22 Два дня спустя, когда Коридон проводил занятия, в аудитории вошел Хомер. «Я искал вас», — заявил он, обнажив в улыбке желтые зубы. «Через 10 минут в моем кабинете начинается заседание. Я буду рад, если вы явитесь туда». «Обязательно», — отозвался Коридон. «Сейчас закончу и приду». Хомер не тронулся с места. «Мы очень довольны вашей работой, мистер Коридон», — продолжил он. «Эмис высоко вас ценит, а он чрезвычайно редко бывает о людях хорошего мнения». Коридон едва скрыл улыбку. Эмис имел причину быть довольным им. Хильди на славу сделала свое дело, и Эмис уже запланировал следующий визит в квартиру на Керзан-стрит. «Интересно». «Надолго ли хватит терпения полковника Ричи?» — подумал Коридон. 20 фунтов в неделю — слишком высокая цена за удовольствие слышать его голос. Тем более, что ничего нового он сообщить не мог. Оставалось надеяться, что предстоящее совещание даст ему хоть какие-нибудь сведения, которые оправдают этот расход, иначе придется искать другие пути для связи с полковником». Коридон дал классу задание по шифрованию и пошел в кабинет Хомера. По дороге к нему присоединилась Кара. — Наконец-то мы поработаем вместе, — сказала она, и покосилась на него краем глаза. — Мы? — Так я слышала. — Это как раз то, чего мне хотелось. В последние дни я мало вас видела. Коридон промолчал. Он постучал в дверь кабинета, открыл ее и посторонился, пропуская кару вперед. Хомер сидел за столом. Диастл стоял у камина. Эмис прохаживался по кабинету, засунув руки в брюки. Двое мужчин, которых Коридон раньше не видел, переминались с ноги на ногу у стены напротив двери. «Входите», — пригласил Хомер. Карри он указал рукой в сторону двух мужчин у стены, а Коридону на стул у стола. — Садитесь, мистер Коридон, у нас есть к вам дело. Коридон сел с любопытством, оглядывая незнакомцев. Один из них был невысок, полон, с маленьким личиком и черными зайцами. Глубоко посаженные глазки разглядывали Коридона через очки. Фланелевый костюм был помят и грязен. Его компаньон был высок и строен, молод, на вид лет 18, но тоже грязен и неопрятен. Сальные темные волосы прядью спадали на левый глаз. Коридону их не представили. Впрочем, вскоре он понял, что они здесь делают. «Решено. речи надо убрать», — заговорил Хомер. «Вы готовы взять на себя проведение акции?» Конечно кивнул коридон значит через 10 дней то есть 20 мая он должен исчезнуть вас это устраивает коридон снова кивнул а способ спросил дел я полагаю вам понадобится время на обдумывание да сказал коридон но способ довольно прост самая труде реализация эти трое помогут вам. — сказал Хомер, указывая рукой на Кару и двух мужчин. — Чарльз Мак-Адамс, — продолжал он, показав на мужчину в очках, — и Чичо. Он махнул в сторону молодого. — Оба первоклассные стрелки. Лучшие пары вам не сыскать. Машину поведет, Кара. Коридон кивнул мужчинам. мак наклонил голову, а Чичо равнодушно отвернулся. «Прежде чем я соглашусь работать с этой троицей», — сказал Коридон, — «мне надо убедиться, что они настолько хороши, как вы утверждаете. Если выдержат испытания, я их беру. Ну, а если не подойдут, буду просить других». «Резонно», — согласился Эмис, — «ответственность лежит на вас. Вы вольны в выборе, но, поверьте, это самые подходящие кандидатуры. Я испытаю их сегодня днем». «Хотелось бы услышать, в чем заключается ваш план», — произнес Дестл. «Пока эта троица не прошла испытаний, им лучше ничего не знать», — выразительно сказал Коридон. «Выйдите, пожалуйста, в коридор». Мак сразу направился к двери, но Карра и Чичо колебались вопросительно, глядя на Хомера. «Выйдите», — рявкнул Эмис, видя их нерешительность. «Разве вы не слышали, что он сказал?» «Подождите», — перебил Коридон и встал, — «необходимо внести полную ясность. Я не могу поручиться за хорошую работу, если они не будут понимать, чего я хочу. Мои команды должны выполняться безоговорочно, и если хоть один из них выразит сомнение, он или она должны быть наказаны». «Да», — согласился Дестл, — «понятно. Вы обязаны подчиняться приказам Коридона». Кара улыбнулась. Двое мужчин молчали, лица их ничего не выражали. «Хорошо, а теперь, пожалуйста, подождите за дверью». Когда они вышли, Коридон снова сел. «Теперь о плане», — начал он. «Рича живет на Стратфорд-роуд» в нескольких минутах ходьбы от станции метро Найтсбридж. Сама улица темная и пустынная. Северный конец упирается в Кенсингтон-Роуд, южный — в Бромптон-Роуд. Он подался вперед и взял со стола Хомера чистый лист бумаги. — Я нарисую для вас план местности. Коридон сделал быстрый набросок. Диэстл и Эммес подошли ближе и склонились над столом. Вот дом Ричи. Каждый вечер в 10 часов полковник выходит на прогулку в парк. — Опасная привычка, не правда ли? — Нет, он умеет постоять за себя. — Вы имеете в виду, — начал Дестл, — Ричи, один из лучших стрелков в стране и человек большого мужества. Кроме того, у него дьявольский развит инстинкт опасности. Он может вытащить пистолет и убить вас так, что вы и глазом не успеете моргнуть. Поэтому я утверждаю, что работа крайне сложная. Шансы уцелеть очень малые, если не продумать все до мельчайших деталей. Но и в этом случае я не гарантирую отсутствие неожиданностей. «А если застать его врасплох?» — проговорил Дестл. Коридон засмеялся. «Такое слово не подходит для Ричи. Наша единственная надежда на то, что один стрелок откроет отвлекающий огонь, а второй, пользуясь моментом, прикончит полковника. При этом я думаю, что один из них не вернется обратно. Но этого не стоит им говорить». «Сначала убейте Ричи». — И тогда, — произнес Эмис со зловещей улыбкой, — тогда пусть хоть никто не вернется. Я расстраиваться не стану. Итак, я предупреждаю вас о главном. Действительно не исключено, что в живых останется только Кара, раз она будет в машине. Но, уверяю вас, Ричи будет убит. Теперь посмотрите на план. Вот дом полковника. В нескольких ярдах от входа. Почтовый ящик. Он находится по эту сторону дороги. Я предлагаю спрятать за ним Чичо. Вот тут телефон-автомат. Я встану в будке и буду делать вид, что разговариваю по телефону. Отсюда видна вся улица и дом Ричи. Ни Мак Адамс, ни Чичо не знают полковника в лицо. Когда он появится, я дам им сигнал. Мак Адамс станет за этим деревом, и будет полностью на виду. Это плохо для него. Но главное, чтобы Ричи заметил его и насторожился. Тогда он сосредоточит свое внимание на нем и, надеюсь, не увидит Чичо. Первым откроет огонь МакАдамс. Если ему посчастливится это сделать, почти наверняка первым выстрелит Ричи. Если Чичо при этом промахнется, мы пропали. Поэтому я хочу сам убедиться в том, что они хорошие стрелки. А как уходить? Коридон похлопал по плану. Машина Кары будет стоять здесь с выключенными огнями. Когда начнется стрельба, она поедет к парку. Я хочу, чтобы резервная машина стояла возле Мербл Арчгейт. Мы приедем на машине Кары а уедем на другой. Если нас будут преследовать, я поеду сам, а остальные трое или оставшиеся в живых разойдутся так. Кара на метро до Шофертбаш, Чичо на Хаммерсмит-Бродвей, а Мак-Адамс к парку. Я буду подбирать их по одному. Он посмотрел на Эммиса. «Вы можете вести вторую машину?» «Конечно», — ответил Эммис. Он был явно рад, что его включили в план. «А не будет ли лучше, если маг Адамс останется в машине и откроет огонь из неё спросил Дестл. «Это даст ему хоть какую-то защиту». Коридон мрачно улыбнулся. «Боюсь, вы не понимаете. Если Ричи увидит машину, стоящую рядом с его домом, Он начнет стрелять раньше, чем Мак-Адамс поднимет пистолет. Кроме того, машина закроет полковника от огня Чичо». «Он прав», — нетерпеливо заявил Эмис. «Это хороший план, я одобряю». «Да», — сказал хомер Дестл кивнул. «Я удовлетворен». «Вы сумеете подготовиться за 10 дней?» «За неделю. С сегодняшнего дня мы начинаем репетировать». Имею ли я право привлекать к помощи любого нужного человека? — Вы можете делать все, что сочтете необходимым, — сказал Хомер, потирая руки. — Эта троица должна ознакомиться с местностью, — продолжал Коридон. — Могу я послать их по одному для осмотра дома и дороги? — Разумеется, — ответил Дестл. — Ну, меня-то вы, конечно, не пустите, — весело сказал Коридон. Хомер смущенно развел руками. Когда ваш план осуществится, вы будете полностью свободны, мистер Коридон. Согласитесь, что до ликвидации речи было бы неразумно всем рисковать. «Ну, хорошо, вздохнул коридон. Дорогу я и так отлично знаю. он достал портсигар. Оста решить вопрос о моем гонораре? Кажется, речь шла о тысячи 500 сейчас. — И пятьсот после окончания работы. — 1000 когда работа будет сделана, — быстро сказал Дестл. — Простите, Коридон, но ваша репутация... Я слышал, как вы получали деньги вперед. — Подождите, — вставил Хомер, — я чувствую, что мы должны договориться. Мистер Коридон выполняет самую полезную работу. Он практически член организации. Если он доверяет нам, я думаю, что мы можем довериться ему. — Не возражаю, — произнес Эмис, улыбнувшись Коридону. Дестл колебался. — Я понимаю, что вы не хотите рисковать, — Коридон встал. — Но я ведь все равно пока буду выходить не один. — Хорошо, — сдался Дестл. — Давайте заплатим ему. «Я получу для вас деньги послезавтра», — пообещал Хомер. «Устраивает?» «Вполне». «А можно ли мне будет пойти в свой банк?» «Ну, конечно, с сопровождающим», — добавил Коридон и посмотрел на Эмис. «Я сам пойду с вами», — просто сказал Эмис. Когда они выходили из кабинета, он тихонько проговорил. «А потом навестим девушек. Я предпочитаю не тратить зря время». — Я тоже, — усмехнулся Коридон.